Глава двадцать пятая Природа острова, который Мария осмотрела сколько могла, оказалась достаточно нищей. Не было леса как такового, только изредка встречались отдельные деревья, явно посаженные людьми. Даже кустарники практически отсутствовали. Единственное, чем богат был остров, это ледники но если раньше Мария представляла себе ледники чем-то гигантским и величественно-белоснежным, искрящимся бриллиантовой пылью под лучами солнца, то местные ледники вблизи напоминали своим цветом шкуру какого-то экзотического черно-белого зверя. Издали они казались прекрасными и нежно-голубыми, но вблизи эта звериная шкура недовольно морщилась и становились видны ярко-черные полосы и неровные штрихи, оставленные вулканическим пеплом. Около пятнадцати лет назад вулкан Рикеньяро начал действовать. В небо взлетали гигантские клубы дыма и сажи, а по склонам текла лава. Это было красиво и страшно. — Сколько тебе тогда было лет? — спросила Мария. — Лет семь или восемь, — ответил муж. — Потом вулкан затих а на грязные склоны лёг новый снежный покров. За лето он стаивает, и становятся видны следы пепла. Вот эти самые чёрные загогулины, про которые ты спрашивала. «Мартин, а сколько всего в Несландии вулканов?» «Никто не считал», — засмеялся король. «Но точно больше ста. Иногда они дымят и по-новому раскрашивают ледники». Конечно, Мария пыталась провести аналогии с земной географией, но единственная карта, которую показывал ей метр Халантер в библиотеке, не связывалась в ее памяти ни с одним земным островом. Однако больше всего действующие вулканы и ледники на Холодном острове напоминали ей земную Исландию. К сожалению, как раз о природе Исландии она знала ничтожно мало. И вот теперь ей придется как-то обустраивать свою жизнь в стране с похожим названием. Марию слегка смущало отношение к ней мужа. Она его не понимала. Раз в три-четыре дня он приходил в ее комнату и ночевал рядом с ней, не делая никаких телодвижений. Он был внимателен и очень дружелюбен, охотно выделил ей кусок земли недалеко от дворца и, запретив копаться в земле самой, назначил рабочего. Этот самый рабочий полностью соответствовал своему имени. Барди, значит, бородатый. Борода у мужчины и в самом деле была весьма заметной, густой и устрашающей. Да и внешне Барди вполне напоминал собой медведя. Однако все указания Марии выслушал внимательно и, разбирая семена и корешки, привезенные ею, пообещал высадить все как положено и проследить за растениями. В целом, Мартин охотно шел навстречу всем пожеланиям жены, а требовал пока от Марии совсем мало. Например, он настаивал, чтобы раз в неделю, в день перед воскресеньем, она присутствовала на ужине в трапезной. «Теперь я женат, и лорды будут брать с собой своих жен и дочерей, а также сыновей. Здесь, в моем доме, молодежь будет знакомиться. Их родители будут присматривать своим детям женихов и невест и договариваться о свадьбах. Если ты не будешь присутствовать, женщинам вход в дом будет запрещен. — Почему? — удивилась Мария. — Не знаю, такова традиция. — А где же они встречались, когда ты был еще не женат? Город не так и велик. Иногда молодежь могла видеть друг друга издалека, где-нибудь на рынке или в лавке. Но чаще всего близко они знакомились уже на собственной свадьбе. «Мартин, я слабо представляю, какие средства нужны для того, чтобы каждую неделю кормить такую кучу людей!» Мария вопросительно смотрела на мужа. «Ты немножко не понимаешь, Мария. На такие обеды приглашают не так много людей, как ты думаешь. Только тех, у кого есть дочери и сыновья брачного возраста. Не все лорды живут в столице. Некоторые, и их довольно много, живут на своих землях, в селах и деревнях. Приглашения не рассылаются всем сразу. Список гостей будет готовить брат Иоханнес, тот молодой священник, помнишь? Он что, лично знает всех лордов? Марии и в самом деле было любопытно. Ну, конечно, нет. Но он ведет родовые книги и следит за тем, чтобы браки не заключались внутри одной семьи. Предки запрещали такое, считая, что это ослабит потомков. В общем-то, все это было весьма логично. Близкородственные браки к добру не приводят, уж это то Мария знала прекрасно, достаточно вспомнить хотя бы династию Габсбургов. Это у них была мода жениться на племянницах и кузинах, и кончилась вся история этой семьи полоумным королем Карлом II, абсолютно бесплодным, слабоумным и страдающим от множества заболеваний. Да и до него Габсбурги славились по всей Европе рекордным количеством сумасшедших и больных правителей. Узнавать новый мир было необыкновенно интересно. Но Марию так смущали отношения с собственным мужем, что в какой-то момент она не выдержала. В один из его ночных визитов, когда он ворочился рядом с ней, она тихонько спросила. «Мартин, я внушаю тебе отвращение?» «Что? Что за глупости?» Мартин резко сел на кровати, потом, привычно перемахнув через невысокие перила и, спрыгнув на пол, завозился у стола. Кресало щелкнуло несколько раз о кремень, и, наконец, на столе слабо загорелась свеча. — Пойди сюда, Мария! — он устроился за столом и указывал ей на место напротив. Смущаясь под его взглядом, Мария неловко сошла по ступенькам, послушно села на указанное место и уставилась на стол, стесняясь поднять глаза. «Ответь мне, что вызывает твои опасения?» «Лорена?» — почему-то Мария ответила шепотом. «Я не знаю, кто и что успел тебе насплетничать. Разумеется, я никогда не жил монахом!» Мартин откашлялся и, уже понижая голос, добавил. «Но я обещал, что буду относиться к тебе уважительно. Никаких других женщин рядом со мной нет и не будет. Я не просто взрослый мужчина, я правитель этой страны». Я подписал документы и взял тебя в жены, и собираюсь держать свое слово перед людьми и Богом. Что тебя еще тревожит? Ты... ну, ты не пытаешься получить то, что... в общем, супружеский долг. Мария и сама понимала, что говорит на редкость косноязычно, но ей очень хотелось выяснить все здесь и сейчас. В полумраке спальни Мартин по кошачьи фыркнул и ответил. Я так и думал. «Запомни, пожалуйста, я не насильник. Когда ты решишься, тогда и...» Этот ответ устроил Марию более чем, но именно сейчас она почувствовала себя особенно неловко. «Не сочтет ли он этот разговор приглашением?» Она торопливо задала еще один вопрос. «Тогда, ну, в первую ночь, ты сказал, что не желаешь, чтобы слуги сплетничали, но ведь они точно знают, что ты ночуешь не в нашей спальне, а у кого-то другого». «Не у кого-то другого, а в своей собственной постели. Надеюсь, ты не подозреваешь, что я таскаю туда горничных или гульду?» В голосе мужа отчетливо слышался смех. «Я рад, что у тебя проснулся интерес к моей ночной жизни», — чуть ехидно добавил он. Мария не представляла, как выйти из этой смущающей ее ситуации, и с облегчением услышала слова мужа. «Ложись, я задую свечу, и спи спокойно. Ты моя жена». И ты под моей защитой. Утром, первый раз за все время, Мартин отказался ехать с ней. «Прости, но сегодня на совет соберутся лорды, и это может затянуться». У молодой жены было такое растерянное лицо, как будто она не понимала, чем заняться без мужа. У Мартина мелькнула странная мысль, а не пригласить ли ее на совет. Она, конечно, неопытна, зато очень не глупа. И знает много интересных вещей, о которых мы можем даже не подумать. Однако, представив себе шок, который испытают лорды, он решил не рисковать. В истории Несланцев только дважды были случаи, когда королевам дозволялось сидеть в совете. Но это всегда были необыкновенные женщины, добившиеся своими делами официального приглашения от совета лордов. Мартин с улыбкой взглянул на жену, сам удивляясь тому теплу, которое разливалось у него в душе в ее присутствии, и подсказал. «Если хочешь, я пришлю тебе Гульду, она покажет кладовые. Твоя комната специально оставлена такой пустой по моему приказу. Это для того, чтобы ты могла обставить ее по собственному вкусу. Я опасался, что если покоя обставят без тебя, так как принято у нас, тебе не понравится». «Ты сможешь выбрать и шторы, и скатерти, и другое», — он несколько небрежно махнул рукой, поясняя, — «всякое такое, что вы, женщины, очень цените». «А как принято обставлять комнату у вас, Мартин?» Муж удивился, минуту помолчал, соображая, и Мария торопливо растолковала. «Я же видела только трапезную, ну и еще мастерские. Мне хотелось бы узнать, как обставляют жилые комнаты здесь, в Нисландии». Что ж, Попроси Гульду отвезти тебя ко мне в спальню. Впрочем, не нужно. Я сам ей велю.